«Ну, что думаешь о первом дне?» – спросил меня Андрей. «Скорее для проформы, потому что нас снимал оператор. Мы сидели в предоставленном для поездки в аэропорт комфортабельном автомобиле, ожидая, когда сможем отправиться в обратный путь по подсвеченному яркими огнями городу. Волнительно, И я рада, что мы не были первыми, но готова к нашему ресторану. Теперь на все сто!» «Покажем им, что значит по-настоящему высокий уровень профессионализма?» «Покажем! Но, думаю, теперь нас будут оценивать более строго». «Меня это никогда не пугало, пухляш!» Оператор дал знак, что все снято, и мы можем расслабиться. Вышел из машины, и та мягко тронулась с места, выезжая на шоссе. «Фу, по правде говоря, тяжко вот так постоянно быть в кадре», призналась я, отворачиваясь к окну. Чувство, что мне и не удастся войти в обычный ритм жизни после первого съемочного дня, сейчас было особенно острым, и страх, что под виду Орловского, усилился стократно. «Тяжко, но нам придется к этому привыкнуть. Ты прекрасно держалась сегодня, и мне понравилось, что вступилась за Владимира перед Милкой. Ну, не хочу показаться гробой, но нельзя же быть такой задницей». Я ждала, что он возмутится, скажет, что так говорить его женщине нельзя, но вместо этого Орловский лишь запрокинул голову и расхохотался. Зря она нарывается. Хоть это и полезно для шоу, но настраивать против себя участников глупо. Впрочем, это нам только на руку, конкурентов меньше. Какой ты злой и меркантильный тип. А ты как думала, я тебя выбрал себе в команду исключительно с этими целями. «Ого!» – «Да я шучу. Ты знаешь, чем больше времени проходит, тем больше убеждаешь, что если участвовать здесь, то только с тобой. Ты мне столько приятного за раз никогда в жизни не говорил. Буду исправляться». И я покачала головой, сдерживая улыбку, и снова отвернулась к окну. «Пусть эта сказка рядом с ним и продлится не так и долго, я буду полной дурой» если не наслажусь каждым ее мгновением.